Глава 1412. Знакомый. Эманации здоровяка из кровавого пруда не могли почувствовать постороннее. Можно сказать, что никто на втором плане не знал о них, потому что они были совершенно особенными. После прихода в город Либования Ван Буэлла резко остановился и с подозрением посмотрел в сторону центра города. Он почувствовал очень странные эманации. «Истинная сущность?» – предположил Ван Буэлла. Опыт подсказывал, здесь было что-то не так. Эмманации были практически неотличимы от тех, что испускал оригинал. Вот только не будь он абсолютно уверен в том, что истинная сущность никак не могла бы попасть в этот город, и не существует между ними связи, то он бы на секунду поверил, что оригинал действительно как-то оказался здесь. Пусть это и было исключено. Похожесть эмманации выбила у него почву из-под ног. Глаза сузились. К счастью, эмманации вскоре исчезли, После этого небольшого инцидента город Лебования стал выглядеть более интригующе. Здесь стоит секрет. Глаза Ван Буале таинственно засияли. Идя по улице, он немного выделялся на фоне жителей города, но его счастье здесь гостило немало практиков из других мест. Поэтому на фоне пребывающих и покидающих город людей он не так бросался в глаза. Смеркалось, Ван Буале быстро нашёл постоялый двор, В своей комнате он сел в позу лотоса и погрузился в медитативный транс. Замеченные эманации никак не выходили у него из головы. «Если подумать, то что-то тут нечисто. Не может же истинная сущность быть здесь?» Ван Боулы нахмырился. Что-то не давало ему покоя. Поэтому он как следует прислушался к назойливому чувству. Наконец в его глаза вернулось спокойствие. «Невозможно!» «Пока исключим эту теорию за несостоятельностью. Тогда возникает вопрос...» Кто породил эманации, так похоже на то, что я чувствовал в присутствии истинной сущности? Ван Буэлэ подошёл к окну и хмуро выглянул наружу. В центре двух прошлых городов располагались резиденции владыки. Следуя этой логике, в сердце этого города живёт владыка зрения? Если это действительно он, то почему чувство было настолько ярким? Ван Боле любовался небом, пока окончательно не стемнело. Всё это время он размышлял. В итоге им было решено всё проверить с утра. Приняв решение, он отвернулся от окна, как вдруг выражение его лица резко изменилось. Вновь появились знакомые монации. В этот раз чувство было такое, будто кто-то посреди ночи разжёг на горе огромный костёр. Пока небо заливало зарево, он почувствовал появление волны. И она надвигалась на него, ван Булэ поменялся в лице. Попятившись, он расстаял в воздухе. Телепортация принесла его на много километров от постоялого двора. После перемещения здания, где он жил, превратилось в пепел. С рокотом из облака пепла вылетел массивный мужчина в окружении алого свечения. Он рванул к Ван Боуле. Тот с прищуром посмотрел на него. Знакомая аура исходила от него, чего ему на мгновение показалось, что истинная сущность просто изменила внешность. Чужак, давно же я тебя ждал, взревел здоровяк. С недобрым блеском в глазах он выбросил руку в сторону Ван Боуле. Из него била чудовищная энергия чего он напоминал кипящий треножник невообразимых размеров. Шестое чувство Ван Буэлэ забило тревогу. Противник отличался от всех ранее встречных им повелителей владык. Дело было не только в разнице магических законов, но и в физическом теле. Давление физического тела сдавило Ван Буэлэ словно тиски. Его охватила дрожь, вместе с ней в нём стремительной волны поднималось желание. Желание заполучить это физическое тело. Только давление было слишком сильным, Пусть культивация ваннбула и была невероятно высокой, что делала его наполовину владыкой, он сразу понял, что не может тягаться со здравиком в силе. Совсем скоро он не сможет сопротивляться такому давлению, у него было три варианта. Для побега можно использовать силу магического закона слуха, он верил, что с текущим давлением пока ещё мог сбежать от громилы, но если не сделать это сейчас, то потом будет уже поздно. Ещё он мог использовать заготовленные заранее пути бегства, но при мысли о знакомых эманациях и желании завладеть телом у него покраснели глаза. Он не любил излишний риск, но в этот раз решился сделать ставку на третий вариант. Стоило Ван Бууле принять решение, как пальцы огромной руки владыки зрения жили с кулак, физическая сила в связи с магическим законом создала небесную сеть и накрыла ей Ван Бууле. В момент опасности Ван Бууле утробно заречал. Из него одновременно ударили магические законы слуха и обжорства, Физическая сила владыки зрения в результате столкновения задрожала, выглядела это так, будто силы были равны, но величественная энергия здоровяка не ослабевала. Физическая сила в новом извержении с ужасающей скоростью напором достигла Ван Буоле и схватила его за шею. В глубине глаз Ван Буоле появилось невидимое для остальных пламя. Он перестал сопротивляться и позволил противнику поймать себя, В миг его тряхнуло, а потом он растерял последние остатки силы для сопротивления. «Слишком слабый!» – сплюнул владыка зрения. Схватив Ван Бууле, он направился к своему подземному мавзолею. С его скоростью он промчался сквозь город, словно метеор, и ступил в палату, где находился кровавый пруд. Ван Бууле до глубины потряс вид кровавого пруда, ибо он почувствовал в нём знакомые манации. Не дав ему время как следует всё рассмотреть, Здоровяк швырнул его прямо в алую воду пруда. На Ван Буэлэ тут же обрушилось уже знакомое давление. «Ты позволил поймать себя! Хочешь взглянуть на кровавый пруд? Смотри, сколько душе угодно! Я разрешаю!» В кровавом пруду Ван Буэлэ выгнал бровь. Мрачно окинув взглядом алую воду, он почувствовал в себе желание. В этот же миг на него опустилась подавляющая сила, он постарался не показать эмоций, но на его лицо как будто опустилась тень. «Ты знал, что я приду в город Любования?» Посмотрев на владыку зрения, спросил он. Владыка зрения рассмеялся. По взмоку его руки со всех сторон к пруду сошла сдерживающая сила. На него была наложена печать. После этого он с аллочным блеском в глазах ступил в кровавый пруд. «Разумеется, я заключил сделку с повелительницей радости. Я помог ей перехватить сообщение владычицы жажды слушать, а она прислала тебя ко мне!»